Ныне установлены мемориальные досканы, которые высечены профиль Королёва и надпись, гласящая, что именно здесь в 20-е годы стал инженером будущий академик, главный конструктор ракетно-космических комплексов. Из Киева в Москву студент третьего курса Сергей Королёв перевёлся в 1926 году. В МВТУ он читал с учебными учебники Жуковского, слушал лекции Чеплыгина, Вечинкин продолжаю работу над созданием планёров, а затем начал конструировать самолёт. Глайдеры испытывались сначала в Подмосковье, потом в Крыму, в Катыбеле. Много раз Сергей Королёв сам парил на своих планёрах в восходящих потоках, а в 1929 году уже обвладел самолётом, летая на Авро, делал фигуры высшего пилотажа. Своеобразным этапом в конструкторской деятельности Королева явилось создание планера СК-3, названного конструктором «Красная звезда» в честь газеты «Красная звезда». Планер представлял собой одноместный парящий аппарат, позволявший выполнять фигуры высшего пилотажа. 28 октября 1930 года летчик Степанчонок на 7-м всесоюзном слете планеристов Совершил смелый полет на планере «Красная звезда», выполнив на нем впервые в мире три петли Нестерова. Это было сенсацией, триумфом молодого конструктора. Только сам он не мог видеть рекордного полета своего планера. Сергей Павлович заболел брюшным тифом, и его срочно увезли в больницу в Феодосию. Вскоре тиф дал осложнение на среднее ухо, и больного пришлось везти в другую больницу, в Москву. Милые шутки судьбы, говорил по этому поводу много лет спустя Сергей Павлович, и добавлял. Если бы эта шутка была единственной, сколько их было. В этом полушутливом, полугрустном признании Сергей Павлович содержалось, к сожалению, немало горькой правды. Действительно, на его жизненном и творческом пути встречалось немало трудностей и испытаний неудач, и нужно было обладать огромным мужеством, верой в свои силы, быть гражданином своей Родины, чтобы побороть эти трудности, добиться осуществления заветной мечты своей жизни. В начале 30-х годов выпускник МВТУ, а затем молодой инженер Королев познакомился с трудами в области ракетостроения и межпланетных сообщений, встретился с Циолковским, Цандером. И загорелся мечтой строить ракеты и летать на них. Дипломным проектом выпускника МВТУ Сергея Королёва был самолёт СК-4. Дипломант работал над проектом самолёта и над самой машиной, которую вскоре построили по решению Центрального совета ОСАВИАХИМА под руководством Туполева. Проект был одобрен, а когда он воплотился в дерево и металл, На новой машине стал летать сам конструктор. Много лет я работаю членом редколлегии журнала Авиация и космонавтика. До 1962 года журнал назывался Вестник воздушного флота. Читаю этот журнал, а также журнал Самолёт с начала своей лётной службы с 1929 года. На их страницах печаталось немало сообщений о новинках в области авиации, в частности, о работах Королёва. На обложке журнала Вестник воздушного флота номер 2 за 1931 год помещена фотография самолёта конструкции Королёва. На фотографии двухместный подкосный моноплан с крылом толстого профиля, расположенным над фюзеляжем. Аэродинамические формы машины обтекаемые, напоминающие компоновку истребителей, созданных 10 лет спустя. Эта фотография из статьи, а также материала о самолете СК-4, опубликованная в журнале «Самолет», дают представление о смелости конструкторского поиска, незаурядных способностях и находках Королева. Несомненно, СК-4 по тем временам являлся удачной конструкцией. Самолет имел хорошую перспективу. Достаточно сказать, что эта машина, имевшая двигатель мощностью всего лишь 60 лошадиных сил, Брала запас горючего, обеспечивающий 20-часовой полет. Самолет мог подниматься на высоту 4000 метров, развивал скорость до 160 км в час и предназначался для дальних перелетов на расстояние до 3000 км.